Илья Ильф, Евгений Петров 12 стульев Полная версия романа Предисловие и комментарии Михаила Одесского, Давида Фельдмана Москва, Вагриус, 2000 год Категория 16+. аннотация Илья Ильф и Евгений Петров завершили роман «12 стульев» в 1928 году Но еще до первой публикации цензоры изрядно сократили, почистили его. Правка продолжалась от издания к изданию еще 10 лет. В итоге книга уменьшилась почти на треть. Публикуемый ныне вариант, первый, полный, реконструирован по архивным материалам. Книга снабжена обширным историко-литературным и реальным комментариям.